Глава 28 восьмая. Мира. Джесси ждет нас в настолько тесном и захламленном кабинете, что наша встреча вызывает у меня еще большее любопытство. В такой комнате не встречают чужеземных сановников, властью и экстравагантностью в ней не поразишь. Это самый настоящий рабочий кабинет, заваленный пергаментами и потрепанными приходно-расходными книгами. Если бы у меня оставались хоть малейшие сомнения в том, что Джесси связан родственными узами с Терроном, то сейчас они бы развеялись. Кабинет пестрит произведениями искусства, груда масок в углу, гобелен, свернутый в рулон на полу, прислоненная к стене картина. Эта комната так сильно напоминает покой Террона в Битае, что мне чудится, будто я вот-вот увижу его самого». Однако в кабинете нас ждет один Джесси, и когда за нами захлопывается дверь, он вздрагивает и резко разворачивается. «Королева мира!» — восклицает он и роняет книгу учета на бархатистую зелень ковра. Похоже, Джесси сделал это намеренно, потому как, позабыв о книге, тут же кидается к кипе бумаг на столе. Не ожидала от короля Вентрали такого пренебрежительного отношения к книгам, замечаю я. Дендера тихонько шипит на меня, однако Джесси, по-видимому, не услышал моих слов. О нет, это бесполезно. Отбросив взятые бумаги и невнятно что-то бормоча, он берет свиток. «Король Джесси», — обращаюсь я к нему. Вздернув голову, он недоуменно моргает, его взгляд перемещается к двери и поочередно останавливается на Дендере, Нессе, Коннеле, Гарригане и мне. Джесси тяжело и неровно дышит. «Им можно доверять?» — спрашивает он, постукивая пальцем по свитку. «Конечно, можно. Они твои люди, ты спасла их». «Я не понимаю. Королева мира, мне нужна твоя помощь». Джесси выходит из-за стола и пересекает кабинет. Он складывает руки за спиной и выпрямляет спину, принимая королевскую осанку. Корона на его бедре посверкивает серебром. «Понимаю, что это необычно и странно, но я хочу заключить с тобой союз. От потрясения я таращусь на него так, что даже маска на лице съезжает». «Ты хочешь заключить со мной союз?» Джесси кивает, и Дендера радостно ахает. «Ты освободила себя, своих людей», — объясняет Джесси, и его плечи никнут. «Ты низвергла великое зло. Мне нужно сделать это, мне нужна помощь». Моё потрясение тут же сменяется настороженностью, что именно тебе нужно. Джесси отмахивается, не понимая моего беспокойства. «Нет, нет, не волнуйся, я тебе обязательно отплачу». «Дам все, что ты пожелаешь. Все. Я просто...» Его взгляд утыкается в пятно на полу. «Все зашло слишком далеко. Моя жена. Ее нужно остановить». У меня вырывается судорожный вздох. «Ты хочешь свергнуть жену?» Посмотрев мне в глаза, Джесси кивает. «Я вспоминаю нашу короткую встречу с Райлин. Она не показалась мне ужасной» но мы находились в одном помещении всего каких-то пару минут. Она показалась мне надменной и отчужденной, но это же Вентрайли. Их культура зиждется на скрытности и тайнах. Ты король, говорю я скорее для того, чтобы напомнить себе, что Джейси самый влиятельный в этой стране человек. Зачем ты просишь о помощи королевства сезонов? Разве ты не можешь просто потребовать развода? Джесси отрицательно мотает головой. «Думаешь, я не пытался решить дело мирным путем? Райлин обладает поддержкой, большой поддержкой. Ее поддерживает даже моя мать. Знаешь, чем я занимался до твоего прихода? Пытался разобраться с перепиской и понять, какие союзники у меня остались. Но мне нужна ты. Ты одолела Ангру. Ты разбираешься в этих вещах». Я одолел его в кровавой войне и дорогой ценой, а не посредством политических игр. Почему ты не объединишься с Кордалом? Внутри у меня все переворачивается, король гармонии чуть ли не на коленях, молит о союзе, а я его отвергаю, но у меня нет ресурсов, чтобы помочь ему в том, в чем он нуждается. И все, что я могу ему предложить, будет косвенно идти от Кордала. Я просил Кордал о союзе, Вернувшись к столу, Джесси рассеянно перебирает лежащие на нем бумаги. Когда он вновь поднимает на меня глаза, в них нет прежнего отчаяния. «Боюсь, влияние моей жены на Кордал уже довольно велико. Она хочет отрезать мне все пути отступления, чтобы единственным моим союзником осталась она сама. Я шагаю к нему. Что ты имеешь в виду, говоря о том, что ее влияние на Кордал велико?» «Я позвал тебя так внезапно, потому что Райлин сейчас на встрече с Тераном. Мне нужно было увидеться с тобой прежде». Он продолжает говорить, а мой мозг заклинивает. «Райлин и Теран». Так он отправился в Вентрале к ней, а не к своему кузену. «Точно. Финн с Гриром говорили, что фактически королевством правят Райлин» и кому из них мне довериться, я не знаю ни Джесси, ни Райлин, однако логичнее заключить союз с обладателем накопителя, ведь именно его линия крови всегда будет властвовать. Если только он не умрет, и корона не перейдет к его новорожденному сыну, тогда до совершеннолетия наследника королевством будет править Райлин, и она станет еще более свирепой в своем всевластии. Она именно такая? Джесси, похоже, считает, что да. Я поражаюсь самой себе. Кажется, я лучше начала разбираться в политике. Не знаю, правда, стоит ли этим гордиться. Джесси, склонившись, перебирает лежащие на полу бумаги и все еще говорит, «Люди, находящиеся на Западе и хранящие мне верность». В этом королевстве... «Меня окружают не только красота и великолепие, но и жаркое пламя политики. Я поворачиваюсь к Дендере, и, к моему удивлению, она кивает. Принять его предложение, — одними губами шепчу я, — она снова кивает. Но меня что-то тревожит. Похоже, тревога стала моим постоянным спутником. Почему сейчас? — спрашиваю я Джесси. Он отрывается от бумаг, чтобы посмотреть на меня». «Мне тоже нужны союзники, король Джесси, и если мы объединимся, то поддержка мне понадобится в ближайшее время. Почему ты ищешь союзников для борьбы со своей женой прямо сейчас?» Его лицо бледнеет, потому что она... Его голос затихает, подбородок подрагивает, я напрягаюсь всем телом, охватившее меня предчувствие чего-то непоправимого бередит память». Мне было всего четыре или пять лет. Я была такой маленькой, что воспоминания о том времени состоят из смутных обрывочных образов, которые могут быть как настоящими, так и выдуманными. Лесной полог из тяжелых и влажных листьев в Элриджском лесу, обнимающий меня руки элисон разведенный костер, громкий и резкий треск ломающейся ветки. Ничего необычного, в Элриджском лесу ветви ломались постоянно, но этот звук запомнился мне как самый громкий и пугающий, потому что спустя миг Элисон сбросила меня с коленей и упала на распластанное и неподвижное тело генерала. Он так долго не шевелился, что, казалось, прошли не секунды, а дни. Наконец генерал перевернулся и шепнул, что его напарника убили солдаты Ангры. Я смотрела на него, на склонившуюся над ним Элисон и суетившихся вокруг людей, а в ушах стоял треск ломающейся ветки, на которую наступил генерал, упав у костра. Долгие годы потом при хрусте веток мне становилось страшно, а взгляд метался в ожидании надвигающейся смерти. Стоя сейчас в кабинете Вентрилианского короля, я точно так же слышу звук, предвещающий нечто ужасное. Не треск ломающейся ветки, но звук такой же заурядный, он возвещает о том, что грядет нечто, неподвластное мне. Стук в дверь. Я разворачиваюсь, а Джесси подскакивает и с болезненно посеревшим лицом бросается распахивать дверь. Стоящий за ней Лекон поднял кулак, чтобы еще раз постучать. Его лицо блестит от пота. Увидев Джесси, он вздрагивает и резко отшатывается. «Мне нужна королева Винтера», — скривив губы, говорит он. Джесси загораживает дверь. «Где Керридвен? Ты видел ее? Ты можешь?» «Мне нужна королева Винтера», — повторяет Лекон и отталкивает Джесси отталкивает вентрилианского короля. У меня даже рот открывается от изумления. Я знаю, что Джесси был в отношениях с Керридвен, и что Лекон — ее друг, но вот эта наглость. Я хмыкаю про себя, вспомнив, как заперлась в кабинете корделианского короля. «Мне нужна ваша помощь», — впивается в меня взглядом Лекон. «Сегодня я на расхват», — шучу я. «Где она? Не отстает Джесси». Я искоса смотрю на него. Стоило ему увидеть Лекона, как он пристал к нему с вопросом, где Керридвен. Но между ними же что-то было. Почему он не знает, где она? Что-то случилось. Поэтому он так срочно ищет союзников. Она хочет отрезать мне все пути отступления, чтобы единственным моим союзником осталась она сама. Снег небесный. Райлин чем-то навредила Керридвен. Она не трогала ее несколько лет, но, возможно, возможно, теперь она в конце концов предприняла какие-то действия против любовницы своего мужа. Конечно, я киваю Лекону. Джессия сдавленно стонет, разрываясь между желанием, чтобы я помогла Кэрридвен и желанием, чтобы я помогла ему, но он почти сразу уступает. «Пожалуйста, королева мира», — молит он, поймав мой взгляд. «Обдумайте мое предложение, мы можем обсудить его после того, как...» Он тянется к висящему на стене мечу. Узор на ножнах и драгоценные камни на рукояти практически кричат «Украшение!», да и сам Джесси совершенно безоружен. Это говорит о том, что он не боец. «Это тебя не касается», — рявкает Лекон. «Оставайся здесь, ничего не делай. У тебя это лучше всего получается». Джесси, сжавшись, прячет лицо в ладони. Прежняя мира оценила бы дерзость Лекона, королеву же миру душит смех. «Он король Вентрали, фыркаю я. Лекон хватает меня за руку. Ничего, переживет. Мы бежим прочь, оставляя Джесси с накопителем, бесполезно болтающимся на бедре». Коридоры дворца Донати ужасно длинны. Я раздеваюсь прямо на бегу, и когда влетаю в свою комнату, Коннел с гариганом захлопывают дверь, а Дендера кидается к дорожному сундуку. Она поспешно вытаскивает из него одежду, более подходящую для поисков кого-либо. Несса выхватывает вещи из ее рук и пихает меня за ширму для переодевания. «Она любит его», — говорит Лекон. «У меня сжимается сердце. Уже четыре года. Нет, больше». Она полюбила его еще до того, как он женился на Райлин, но это не Она пошла к нему сразу после официальной встречи в тронном зале. Сказала, что с нее хватит, что она хочет покончить с этим. Кэрридвен не раз пробовала порвать с ним, но в этот раз она была настроена очень серьезно. Чем этот раз отличался от других, спрашивает Дендера? Тем, что королевство Вентрали начало продавать людей ее брату. «Я наклоняюсь вперед, ухватившись рукой за ширму, вентриллианец которого убили в винном погребе. Его смерть должна была огорчить меня не только чисто по-человечески, но и с политической точки зрения. Я знала, что лишь Яким и Спринг продают людей Саммеру, но не придала этому значения, так как моя голова была забита другими мыслями». Кэрридвэн следовало рассказать мне о том, что происходит в Саммере. Что ее останавливало? Гордость? Или я постоянно говорила о собственных проблемах, и в этом все дело? Он предал ее, вздыхает Дендера. Ее слова больно задевают меня, и я закрываю глаза, словно отгораживаясь от них. Мне не нужна прозорливость Дендеры, чтобы понять, сколь мы с Кэрридвэн схожи. Обе вовлечены в обреченные отношения с королевскими особами гармонии. «Вряд ли», — фыркает Лекон, — «я думаю, все подстроила его жена. Она умеет манипулировать и не погнушается ничем, чтобы поднять экономику вентрали. Джесси не бездушен, он слаб, но не бездушен». Лекон тяжело вздыхает. «Керридвин не послушала меня». Она пошла поговорить с ним, и больше я ее не видел. Но слуги сказали, что она вскоре вернулась, переоделась и взяла оружие. Так вот, почему Джесси так всполошился. Кэрридвен порвала с ним, рассказала о согласии его жены продавать подданных Вентрали в Самер и ушла. «Несса складывает снятое мною платье. Я вновь в своей обычной одежде, которую носила в Саммере, черных штанах и белой рубашке». «В кармане ключ, по-прежнему завернутый в ткань, на спине шакрам. Я выхожу из-за ширмы, поправляя ремни чехла. Мне известно, куда она пошла, сообщаю я. Лекон подается вперед. Что? Откуда? Я знаю, как бы поступила сама, если бы мое сердце было разбито, объясняю я. А мне начинает казаться, что мы с Керридван во многом схожи. Я бы пошла войной». Именно этого жаждет моя душа с тех самых пор, как я приняла себя такой, какая я есть, королевой и воином. Я хочу встречаться лицом к лицу с трудностями, а не прятаться от них. Мы должны продолжать искать ответы, но если я оставлю близкого мне человека в беде, то в любом случае проиграю. Я бы сделала то же самое ради Нессы, Мейзера или генерала. Так поступила бы моя безрассудная часть — Осиротевшая девчонка-солдат мира, та, которая действует импульсивно, но всегда с добрыми намерениями. Я помогу Кэрридвен и своему королевству, и я могу спасти всех, я могу спасти всех, так-то. Меня затопляет холодом, и я удивленно моргаю, глядя на Лекаа. Я знаю, какой вопрос задать магии накопителя, но я без труда задвигаю эту мысль в глубь сознания, сейчас главное помочь Кэрредвин. Но куда она пошла? — спрашивает Лекон. Моё лицо каменеет. Останавливать брата. Конол с гарарриганом возражают, когда я приказываю им разделиться. Гаригану я велю остаться с Ддеры и Нессой на случай, если что-либо произойдет в мое отсутствие, а коналу сопровождать меня и лекана. Конол спорит, что меня должен охранять Гариган, так как у него самого беда с рукой. Пусть это и не перелом, а растяжение связок. Именно поэтому-то я и хочу, чтобы с женщинами остался Гариган. Он сможет защитить Дендеру и Нессу, а у меня теперь есть шакрам. Большей поддержки мне и не нужно. Несса машет нам рукой, и мы выскальзываем из комнаты, бесшумно ступая по мраморному полу. Лекон знает, где расположились семирянцы, поэтому, когда мы выходим из дворца, он устремляется вперед по извилистым булыжным улочкам ориентира. Он одет в просторные рыжие штаны и грубый коричневый плащ, и совершенно безоружен. Надеюсь, он готов к тому, что нас ожидает. Ну а приготовления Коннелла заключались лишь в снятии маски. Я бегу за Леконом по аллее, залезаю на стену, спрыгиваю с другой стороны на соседнюю улочку. Может, нам следовало бы собрать побольше людей на помощь Кэрридвен. Не ее ли сопровождали по меньшей мере с десяток разбойников, когда мы впервые встретились с ней в Джулае? Ни одного же Лекона она взяла с собой в путешествие, но если она не собиралась идти против брата, то, возможно, не взяла с собой всю свою свиту. Нас всего четверо против десятка двух или бесчисленного множества солдат, и это напоминает мне еще об одном важном деле, вопросе, который я хочу задать магией накопителя. Вместе с Леканом и Коннеллом мы петляем по пестрым улочкам и паркам, проходя мимо вентрилианцев, которые закупаются на базарах, подметают веранды и набирают воду из колодца под полуденным солнцем. Этот вопрос неотступно преследует меня, и я не понимаю, почему не задала его раньше. Я лихорадочно прокручиваю в сознании нужные слова и осторожно выталкиваю их одно за другим в трепещущий внутри комок льда и магии. Как мне всех спасти? Потому что я хочу спасти мир, а не один только Винтер. Я хочу, чтобы все в Приморье освободились от ангры, магии и зла. «Чтобы мы имели хоть какой-то шанс на победу? «Может, магия подскажет, как спасти Кэрридван от людей ее брата? «Может, подскажет, как обойтись без ордена в спасении Винтера? «Может, она все исправит, потому что я задала верный вопрос? «Я всей душой ощущаю, что это верный вопрос. «Я все делаю правильно». «Магия слышит меня. Я чувствую, как она пробуждается от моих слов, мягко мне поддаваясь. Ответ приходит так, словно я всегда его знала, внезапным осознанием, поглощающим все остальные мысли. Я останавливаюсь, придавленная тяжестью ответа. Ответа, который я так жаждала услышать. Нет, нет, я этого не хочу, не хочу». Я падаю на колени и хватаюсь за голову руками, будто могу залезть в свой мозг и вытащить знания наружу. Ханна спросила, как спасти свой народ, и магия сказала ей, как спасти Винтер. Ханна позволила Ангре сломать накопитель и убить ее, потому что хотела разделить магию со своим народом. Она пожертвовала собой, не понимая, что нужно было задать другой вопрос, что пожертвовать нужно было гораздо большим. Я чувствую ладонь Коннелла на своей руке. Слышу голос Лекона, который говорит, что мы недалеко от цели нашего пути. Моё тело двигается само по себе, голова идет кругом от проносящихся мыслей, и я бегу, бегу, бегу по ориентиру. В магии все зависит от того, что ты выбираешь. Использовать магию или подчиниться ей, взять ее из магического источника или выпустить на волю, сломав накопитель. Самая могущественная магия — это сам выбор. А самый страшный выбор, какой кто-либо может сделать, Самопожертвование. Люди взяли магию из магического источника, и так же, как никому не приходило в голову подчиниться своему накопителю, никому не приходило в голову вернуть магию обратно. Самый невозможный выбор для всех — отдать накопитель магическому источнику, стать обычным слабым человеком. Предпочесть безопасность мира собственному могуществу, лишь акт бескорыстного пожертвования, возвращение накопителя магическому источнику, приведет к его разрушению и исчезновению магии. А поскольку распад тоже является магией, то и он полностью исчезнет. Ничего сложного для обладателя накопителя, желающего спасти мир. Найти источник, бросить туда накопитель и выйти в новый мир. Но накопитель Винтера — я. И чтобы уничтожить магию, я должна по собственной воле броситься в бездонный источник энергии и силы, в источник, который убивал людей, если они слишком близко к нему приближались, я должна буду умереть. Лекон останавливается у стены, и я понятия не имею, где мы оказались где-то в закоулках Рентира. Солнце ярко светит над головой, и я не вижу ничего, кроме его слепящих золотых лучей. Тут тепло. Не так удушающе жарко, как в Саммере, но достаточно для того, чтобы я вспотела. Хотя, может, меня бросило в пот не от жары, а от ужаса. Лекон всматривается в мое лицо. Вы в порядке? Я не могу сформулировать ответ. Все мои мысли поглощены полученным знанием. В это мгновение я так ненавижу Ханну, мне хочется рухнуть на дорогу и стереть из памяти слово «умереть», потому что только его я теперь и вижу. Ханна хотела позволить мне умереть ради Винтера, и чтобы спасти всех в Приморье, я опять же должна умереть. Если бы Ханна не задала накопителю неправильный вопрос, «Если бы она не позволила Ангре сломать накопитель, убить ее и превратить меня в накопитель, то у меня бы все получилось, я бы смогла спасти всех и себя, и мое сердце не разрывалось бы сейчас от боли. Я прислоняюсь спиной к ближайшей стене, шероховатые камни задевают рукава, когда я закрываю лицо ладонями, я хочу жить». «Хочу найти способ спасти всех и жить. Неужели я так многого желаю?» Лекон тянет мою руку вниз, убирая от лица. У него теплый взгляд, брови печально опущены. «Караван находится прямо за углом», — кивает он в сторону. «Я понимаю, это не ваша война, королева Винтера, но мне необходима ваша помощь. Караван, Кэридвен, я должна ей помочь». У нее гобелен, где-то скрывается орден. Может быть, искупителем известен другой способ спасти всех. Может быть, им известно то, что может мне помочь. Может быть, может быть, может быть. Больше я не буду терять время на разные «может быть». Хватит с меня. Хватит. Единственное, в чем я сейчас уверена, в том, что Керридван нужна моя помощь. И это затмевает все. И тяжесть нового знания и магию, таящуюся внутри, и жаждущую освободиться после того, как я подчинилась ей. Нет, больше я ей не подчинюсь, я не принимаю ее ответ. На глаза наворачиваются слезы. Хорошо, говорю я Лекону.